Впервые за полтора месяца он получил возможность поспать, не боясь, что его разбудит для заступления в караул. Госпитальная койка казалась поистине роскошью по сравнению с жесткой постелью на земле. и проснулся бодрым в радостном расположении духа. До прихода врача он играл в шашки с соседом по палатке. Больных было немного, и Минетта с удовольствием вспоминал о разговоре с ними предшествующим вечером. «Здесь совсем не дурно», — решил Минетта. Он рассчитывал, что его продержат в госпитале около месяца, а может быть даже эвакуируют на другой остров. Он начал себя убеждать в том, что его ранение весьма серьезно. Однако врач, наскоро осмотрев рану и перевязав ее заново, сказал «Завтра можешь выписываться». Это потрясло Минетту. «Вы так думаете, сэр?» С показной бодростью спросил он. При этих словах Минетта сменил положение на койке, всем своим видом показывая, как трудно ему это сделать. И добавил. «Отлично! Мне очень хочется вернуться к своим ребятам». «Вот и хорошо!» «Так что не волнуйся», — ответил врач. «Завтра утром посмотрим». Врач записал что-то в своем блокноте и направился к следующей койке. — Сукин сын, — подумал Минетта. я ведь еле ноги передвигаю. Как бы в подтверждение этих слов он вдруг почувствовал боль в ноге и с горечью подумал. — Плевать им на тебя, на то, как ты себя чувствуешь. Им лишь бы вернуть тебя туда, где свистят пули. Минетта загрустил и остаток дня продремал. Они даже не удосужились снять швы, — мелькнула у него мысль. К вечеру пошел дождь, но Минетта, находясь в палатке, чувствовал себя уютно и в безопасности. «Как хорошо, что мне сегодня не идти в караул», — подумал он, прислушиваясь к ударам капель о палатку и размышляя о солдатах своего взвода, которых разбудят, заставят сбросить промокшее одеяло, отправиться в наполненный жидкой грязью пулеметный окоп и сидеть там под пронизывающим до костей ветром. «Слава Богу, меня там нет», — подумал Минетта. Но в этот момент он вспомнил, что сказал врач. Дождь ведь будет и завтра. Дождь идет каждый день. Придется работать на дороге или у берега, стоять в карауле ночью. Возможно, отправиться в дозор, а там могут не ранить, а убить. Минетто подумал о том, как его ранило там, на берегу. Казалось просто невероятным, чтобы такая крошечная штучка, как пуля, могла причинить ему такую боль. Он вспомнил звуки стрельбы и жуткие ощущения, связанные с ними. Теперь это стало казаться ему нереальным. Как нереальным может иногда показаться свое лицо, если слишком долго рассматривать себя в зеркале. Минетта натянул одеяло на плечо. «Черт-то с два, завтра я вернусь туда», — твердо решил он. Утром до прихода врача Минетта снял бинты и осмотрел рану. Она почти зажила. Края раны срослись, и уже появилась розовая полоска новой ткани. Сегодня его наверняка выпишут. Минетта огляделся. Одни раненые занимались своими делами, другие спали. Минетта решительно разорвал шов на ране. Потекла кровь, и он дрожащими пальцами закрыл рану бинтами, стыдясь своего поступка. Укрывшись одеялом, Минета то и дело принимался теребить раны, чтобы вызвать кровотечение. В ожидании прихода врача он сгорал от нервного нетерпения. Под бинтами на бедре Минета чувствовал теплую липкую жидкость. Повернувшись к соседу по койке, он сказал: "Чудные эти раны. У меня опять из ноги течет кровь". Пока его осматривал врач, Минета молчал. Рана у тебя снова открылась. Да, сэр. Врач взглянул на повязку. Ты случайно не потревожил ее? Спросил он. Кажется, нет. Только сейчас потекла кровь. Минетта решил, что врач подозревает его, и продолжал. Сейчас она уже не болит. Я смогу сегодня вернуться к себе во взвод, правда? Лучше подожди еще денек. Рана не должна была открыться... Врач начал накладывать новую повязку. «Старайся теперь не трогать повязку», — сказал он. «Конечно, зачем же, сэр?» Минетта посмотрел вслед уходившему врачу. Настроение у него упало. «Второй раз этот номер не пройдет», — подумал он. Весь день Минета нервничал, пытаясь найти способ остаться в госпитале. Каждый раз, когда до его сознания доходила мысль, что придется вернуться в строй, он приходил в отчаяние. Опять сплошная работа и бои. Все время одно и то же. «У меня даже друзей нет во взводе», — размышлял он. «Полоку верить нельзя». Минато вспомнил о Брауне и Стэнли, которых ненавидел, о крофте его он боялся. «Чёртова шайка!» — проворчал он себе под нос. Минато подумал о войне, которая протянется вечно. После этого острова будет другой, а затем ещё и ещё, и так до бесконечности. Проклятие!